Несмотря на представительную внешность писателя, его величественную осанку, хорошо поставленный голос и приводимые им хлесткие доводы, слушатели не скрывали недоверия по отношению к этому так называемому «защитнику трудящихся», который никогда в жизни не держал в руках молотка и не шел за плугом. И результат выборов, состоявшихся 23 апреля 1848 года, говорил о полном разгроме. Александру едва удалось набрать 226 голосов, между тем, как в одном только кантоне Сен-Жермен избирателей насчитывалось 3869. Франция признавала Дюма писателя, но отвергала Дюма депутата. Тем не менее, по случаю объявленных дополнительных выборов, он начал в июне новую избирательную кампанию. На этот раз в департаменте ион Главным его соперником в округе стал принц Луи Наполеон собственной персоной. Последний располагал великолепным козырем, именем прославленным в истории. Что же до Александра он мог рассчитывать лишь на имя, известное в литературе? Борьба оказалась неравной. В ходе первых же предвыборных собраний Дюма почувствовал себя в этой сельскохозяйственной провинции лишним, и как парижанин, и как писатель? Зачем я отправился в департамент ИОН? Горестно пишет он. Разве я бургундец? Разве я виноторговец? Разве у меня есть виноградники? Разве я изучал проблемы виноделия? Разве я состою членом общества ценителей вин? И тут еще во время предвыборной кампании какой-то крестьянин весело окликнул его «Эй, ты, негр!» и получил от Александра в ответ звонкую оплеуху, так что оппонент не осмелился продолжать. И когда Дюма, снова взобравшись после этого инцидента на трибуну, вернулся к прерванной на полуслове речи, один из слушателей нагло потребовал у него ответа о его связи с герцогом Орлянским. Но такие требования его немало не смущали. Совесть его была чиста, и он в этот раз, как и в другие, настолько удачно ответил провокатору, что даже противники ему зааплодировали. Однако все эти аплодисменты были слабым утешением. Когда почитали избирательные бюллетени, Дюма пришлось довольствоваться тремя тысячами, четырьмя голосами – тогда как избранный депутатом принц Луи Наполеон набрал 14 989 голосов. Казалось бы, второй провал подряд должен был навсегда лишить Александра желания заниматься политикой. Однако нация настолько раскололась, будущее казалось столь ненадежным, что он не решался закрыть глаза, на людей и на события, волновавшие страну. Просто не мог этого сделать. После неудачи государственного переворота 15 мая, подстроенного Распаем, Барбесом и Бланки, он оправдал тех, кто требовал ареста зачинщиков, точно так же, как он раньше полагался на короля, если речь шла о наведении порядка в разворошенной Франции, Теперь он считал, что Временное правительство, продолжая защищать основные свободы, обязано в то же время препятствовать злоупотреблениям социализма. Увы, месяцем позже Дюма пришлось убедиться в том, что беспорядки продолжаются и даже усиливаются. Были закрыты национальные мастерские, представлявшие собой удобное пристанище для безработных рабочих. Это привело к новой вспышке волнений. Недовольство нарастало, и тогда генерал Кавиньяк хладнокровно приступил к подавлению мятежа. В течение трех дней, с 24 по 26 июня, на улицах Парижа шли ожесточенные бои. Убитые насчитывались сотнями. В больницах недоставало коек, чтобы принять всех раненых. Четыре тысячи повстанцев были брошены в тюрьмы. Столько же без суда отправили в Кайен и на высокогорное плато Алжира. Не переставая осуждать безрассудство тех, кто бросил вызов власти в те часы, когда необходимо было национальное единство, Александр не желал терпеть и того, чтобы первую страницу Второй Республики подписывали кровью парижского люда. Стремление обеспечить триумф подлинной демократии он решил отойти от Кавеньяка и его клики палачей, поддержав Луи Наполеона, который, с его точки зрения, по крайней мере, ничем не провинился перед Родиной. В ноябре 1848 года он заявляет в братстве. Сейчас у нас существует две партии. Партия Националь, представленная господином Кавеньяком, И партия Франции, представленная Луи Наполеоном. Само собой, разумеется, я принадлежу к партии Луи Наполеона. Перед избирателями департамента ИОН в свое время он высказался пространнее. Социализм действует. Красная Республика мечтает о новом 15 мая, надеется на новое июньское Восстание. Надо победить одновременно внешнего врага и внутреннего врага. Мои политические враги — это господа Ледрю Ролен, Лагранш, Ламине Пьер Леру, Этьен Араго, тот самый, который несколькими годами раньше был для него образцом для подражания, Флакон и все те, кого называют Монтаньярами. Мои политические друзья — это господин Тьер, Адилон Барро, Виктор Гюго, Эмиль де Жерарден, Дюпен, Башар, Наполеон, Бонапарт. Это именно те люди, которых анархисты именуют реакцией. Это именно те люди, которых я именую порядком.